дух. Когда я впервые встретился с Джонсоном, я был еще подростком. В то пору я вернулся домой на рождественские каникулы, и по случаю сочельника мне разрешили лечь спать довольно поздно. Открывая дверь в свою маленькую комнату, я очутился лицом к лицу с Джонсоном, который выходил оттуда.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 Обычно его можно застать от десяти вечера до четырех часов ночи, ну а по субботам с десяти до двух. Мистер Кумбас сказал, что сейчас он расскажет историю, и прежде чем кто-нибудь успел его остановить, он уже начал. Он сказал, что его история называется «Загадочная мельница» или «Развалины счастья». «Надеюсь, все вы знаете моего Шурина, мистера Перкинса», — начал мистер Кумбас, вынимая изо рта свою длинную глиняную трубку и укладывая ее за ухо. Мы не были знакомы с его Шурином, но не стали спорить, чтобы не терять времени. «И знаете, конечно, также, что однажды он взял в Серии в аренду мельницу и перебрался туда на жительство». Эта самая мельница много лет тому назад принадлежала какому-то зловредному старикашке, известному скряге, который там и умер, спрятав по слухам все свои деньги в одном из укромных уголков мельницы». Вполне естественно, что каждый, кто после него жил на мельнице, пытался добраться до этого клада, но безуспешно. Местные всезнайки говорили, что никто не найдет скрытых сокровищ, пока дух скупого мельника не проникнется симпатией к одному из новых арендаторов и не откроет ему свою тайну. Мой Шурин не придавал особого значения этим разговорам, считая их до досужих старух и, в противоположность своим предшественникам, не делал никаких попыток обнаружить скрытые богатства. «Если раньше дела шли так же, как теперь, — говорил мой Шурин, — мне непонятно, каким образом мельник, будь он последним скрягой, мог что-нибудь накопить». Во всяком случае, столько, чтобы ради этого стоило затевать поиски. Но все-таки он не мог совсем выбросить из головы мысль об этом кладе. Однажды вечером он пошел спать. Ничего необыкновенного тут нет, это ясно. Он частенько ложился с вечера пораньше. Удивительное другое. Как только на церковной колокольне пробило 12 часов, Мой Шурин проснулся, словно от толчка, и почувствовал, что заснуть больше не может. Джо, так его зовут, приподнялся и сел на постели. Он посмотрел вокруг и увидел, что в ногах кровати притаилось нечто, укрытое густым сумраком. Потом оно передвинулось в полосу лунного света, и мой Шурин... Увидел сморщенного старикашку в коротких лосинах и с волосами заплетенными в косичку. Мгновенно в мозгу Джо вспыхнуло воспоминание о спрятанном золоте и старом скряге. «Он пришел показать мне, где зарыт клад», — подумал Мышурин. Он тут же решил, что не истратит все деньги только на себя, а уделит и другим маленькую частицу. Призрак двинулся к двери. Мой Шурин надел брюки и последовал за ним. Дух спустился вниз, в кухню, скользнул к плите, повздыхал и исчез. Утром Джо позвал двух печников. Они сняли трубы и разобрали плиту. Между тем, как он стоял рядом с мешком из-под картошки на готове, чтобы складывать туда золото. Вместе с плитой они разрушили половину стены, но не нашли даже медной монеты. Мой Шурин не знал, что и подумать».